Глава седьмая. Каспер. Дом, на который мы с Максимилианом смотрели, был именно таким, каким я его и запомнил. Светлые стены, темно красная черепичная крыша, сейчас блестящие в лучах поднимающегося солнца. Большинство окон по-прежнему распахнуто, и лишь угловое плотно закрыто, словно для того, чтобы уберечь кого-то от сквозняков и шума. И, в общем-то, не нужно быть мудрецом закончившим десяток академии, чтобы понять, кого именно. Значит, он принял ее, и они договорились. Я покосился на Максимилиана, который, как завороженный, не мог отвести взгляда от дома. Затем, секунду помедлив, он сделал осторожный шаг, ступив на дорожку, посыпанную крупным желтым песком. Естественно, ничего не произошло. Только, пожалуй, шум ветвей стал более сердитым и громким. Император застыл, не сделав и десяти шагов по дорожке, и слегка наклонил голову в бок, словно к чему-то напряженно прислушиваясь. Неожиданно На крыльцо вышел молодой мужчина, которого вчера здесь однозначно не было, иначе он хоть как-нибудь да проявил бы себя, пока мы с Кристиной выясняли отношения и топтались на крыльце туда-обратно. Между тем незнакомец спустился по ступенькам и, не проявляя ни малейшего беспокойства или удивления, направился к нам. Яркие синие глаза — смотрели на нас с абсолютным равнодушием, как на некую досадную, но незначительную помеху. Подойдя к Максимилиану, мужчина посмотрел на меня поверх плеча императора и спокойно поинтересовался. «Зачем ты вернулся, колдун? Разве тебе недостаточно ясно объяснили вчера, что тебе здесь не рады?» Ты и жив-то только потому, что помог хозяйке, и ей неприятно была бы твоя смерть. Хотя я предлагал. При этих словах в глазах странного незнакомца мелькнуло что-то такое, от чего мне, закалённому общением с Максимилианом и многими другими моментами, стало откровенно не по себе. Стало очевидным, что вчера меня так вежливо выпроводили — только потому, что за меня замолвила словечка Кристина. В противном случае, лежать бы мне под одной из елок. Мужчина тем временем переключил свое внимание на странно-молчаливого Максимлиана. «Здравствуй, близкие по крови!» Синие глаза на мгновение вспыхнули, и я вдруг... Понял, что если мы оба уберемся отсюда в целости и сохранности, это будет чудо и подарок судьбы. От странного парня веяло такой первобытной мощной силой, что мы с императором казались рядом с ним адептами первокурсниками. Приветствую тебя! хрипловато каким-то надтреснутым голосом проговорил Максимлиан и склонил голову. «Я чуть не сел прямо на дорожку. Страшный, непредсказуемый император склонил голову перед...» «А перед кем, кстати?» «Ты хорошо контролируешь своего демона». В голосе синеглазого проскользнул отзвук одобрения, но глаза оставались по-прежнему безучастными и холодными. «Она успела научить тебя». Твой отец подобной сдержанностью не отличался, за что и воплотился. Ты знал моего отца? Максимилиан напрягся, и мне даже показалось, что сейчас он выпустит свою вторую сущность — крылатого демона, не знающего пощады и люто ненавидящего все живое. Расскажи мне о нем. Не шуми, — поднял руку незнакомец. Ты разбудишь лис, и тогда я убью тебя, — мечтательно добавил он, — потому что никто не смеет нарушать ее покой или создавать ей проблемы. И то, что ты близок ей по крови, не защитит тебя, полудемон. Ты понимаешь меня? Понимаю. Прости, просто я не ожидал, что ты заговоришь... «О моем отце?» Слова давались Максимилиану с явным трудом, но он упрямо возвращался к волнующему его вопросу. «Ты знал его?» «Да, я знал его!» Кивнул Синеглазый, и мне показалось, что солнце, уже высунувшее свой красный бок над верхушками елей, испуганно спряталось обратно, а... Над полянкой пронёсся ледяной ветер, от которого кожа покрылась мурашками. «К сожалению». «Ты можешь рассказать мне о нём?» Максимилиан говорил спокойно, но я, стоя у него за спиной, видел, как от выступившего пота постепенно темнела рубашка на его спине, как закаменели плечи. «Зачем?» — холод в голосе незнакомца настоятельно намекала, что эту тему лучше не развивать. А Максимилиан, отродясь дураком, не был, поэтому заговорил о другом. «Прости, я был непозволительно невежлив. Я император Максимилиан!» — представился он. «Могу я узнать твое имя?» «Ни к чему!» — качнул головой синеглазый и повернулся к крыльцу, на которое вышел благообразный пожилой господин в строгом костюме. А он-то здесь откуда? Ведь никого не было. Когда мы с Кристиной сюда пришли, что за странное колдовство здесь творится? «Колдун и юный император!» — задумчиво произнес старик, глядя на нас с таким же, как у Синеглазого, равнодушием. Только вот глаза у него были, Не синие, а пронзительно желтые. Не убивай их! повернулся он к тому, который вышел первым. Мы можем договориться! От них пока еще может быть польза, а там видно будет. Как скажешь? безразлично повел плечом синеглазой, посмотрел на старика, помолчал и кивнул. Было понятно, что они обменялись мыслями. «Но как они сделали это, не затронув ни единой энергетической нити? Невероятно!» «Нам нужна человеческая еда!» — сухо произнес старик и спросил Максимилиана, демонстративно игнорируя меня. «У тебя есть?» «Да!» — кивнул император, сбрасывая с плеча рюкзак и доставая из него... «Все продукты, которые мы взяли из расчета на неделю». «Каспер, доставай весь провиант. Сейчас не тот случай, когда нужно... экономить». «Благодарю», — с невероятным достоинством промолвил старик. «А с крыльца колобком скатился невысокий толстячок. Собрал вынутые нами продукты и снова исчез в доме». «Да сколько же их тут!» «Нас четверо, колдун!» — всегда заметной усмешкой ответил Синеглазый, давая понять, что мои мысли не являются для него чем-то тайным. «Но ты не противник ни одного из нас, не то что все вместе!» «А кто четвертый?» «Я не смог удержаться от вопроса. И откуда вы все взялись? Здесь же никого не было!» «В четвертом вы уже знакомы!» — снова еле заметная усмешка. «Он помог вам перейти через болото. Это наша, Вы называете это службой безопасности». «Ну да, с такой охраной и врагов не надо». Не успел я подумать об этом, как синеглазый застыл, принюхиваясь, как породистая имперская ищейка переглянулся со стариком и повернулся к нам. «От вас одни проблемы». Он скользнул по мне тяжелым взглядом. «Вы перебудили весь Франгай своим примитивным колдовством. Такого чуждого лесу магического сотрясания воздуха здесь не было уже несколько столетий, и его почувствовали все». «Три столетия?» — негромко уточнил Максимилиан и получил в ответ два ледяных угрожающих взгляда. «Мы можем помочь». — спросил Максимилиан, сделав вид, что не заметил этого, и я сделал шаг вперед, встав у него за правым плечом. — Мы сильные маги, чтобы вы не говорили. — Возможно, — бросил на ходу синеглазый. — Если что, мы выбросим вас за периметр. Вас не жалко. А пока стойте, где стоите, если вам дорога ваша никчёмная жизнь. Он быстрым шагом подошел к болоту, отделяющему полену от чащи, и положил руку на берег, коснувшись пальцами черной воды. Из глубины, разметав плотные листья каких-то болотных растений, поднялась уже знакомая нам с Максимилианом голова гигантской змеи. Она повернулась к нам, внимательно посмотрела, и от этого гипнотизирующего взгляда стала откровенно не по себе. Не потому, что я таких больших змей не видел, нет. Я и драконов встречал. Просто было в ней что-то настолько древнее, не поддающееся определению, что вызвало толпы мурашек даже у меня. «Вам лучше перейти на террасу!» раздался внезапно за спиной холодный голос старика с желтыми глазами. И как только смог подобраться так бесшумно, не понимаю. «Нам, конечно, все равно, что с вами будет, но зачем дразнить франгай? Маги — редкий в наших краях деликатес». При этих словах в его непостижимых, ярко желтых глазах вспыхнул огонек, который мне не очень понравился. Старик словно намекал на то, что и сам бы не отказался от подобного блюда. Непривычно молчаливый и сосредоточенный Максимлиан согласно кивнул, и мы поднялись на крыльцо. Я помню, что в прошлый раз не смог сделать ни единого шага за порог, остановился, уловив краем глаза насмешливую ухмылку старика. Он сделал неуловимый и при этом очень сложный пас рукой и раздался едва слышный щелчок. «Вы можете войти, но только в холл, и оттуда налево на террасу!» — скомандовал Желтоглазый, и мы, как два теленка, послушно пошли туда, куда нам указали. Я хотел было возмутиться, но поймал взгляд Максимилиана и заткнулся. Глаза императора горели решительностью, и я понял, что лучше сейчас молча, и беспрекословно следовать указаниям, а то прилетит мне и от местных хозяев, и от императора. Я ни на секунду не сомневался, что в голове Максимилиана сейчас идет лихорадочная работа. Его мозг прожженного интригана одновременно просчитывает, принимает и отвергает десятки моделей поведения, решений и предположений». И раз он молчит и слушается, значит, самое разумное для меня, без лишних слов, последовать его примеру. Мы, не задерживаясь, прошли через озаренные лучами поднимающегося в солнце холл и оказались на застекленной террасе. На ней стояло несколько плетеных кресел, и нам жестом разрешили в них сесть, что было очень кстати, так как ноги после так называемой прогулки по лесу гудели, а коленки предательски подрагивали. Между тем синеглазый грубиян вместе со своей инфернальной змеей уже стоял на другом краю болота и чего-то явно ждал. Вскоре стало понятно, чего именно. Мы с Максимилианом, не отрываясь и почти не дыша, следили за тем, как от сплошной еловой стены медленно отделился сгусток мрака и поплыл к невысокой фигурке в совершенно нелепых синих брюках с дырками — кажется, у Кристины были похожие, только не дырявые, и майки, которые больше открывала, чем скрывала. Не спорю. Если загнать в угол мужское самолюбие, то нельзя не признать, что открывающаяся картина Впечатляло. И вдруг я понял, что фигурка мужчины уже не выглядит маленькой и хрупкой. Он словно окутался серой плотной дымкой, вырос и фанил такой мощной магией, что у меня заныли зубы, а Максимлян прерывисто выдохнул. Сгусток мрака завис где-то на уровне лица синеглазого и, внезапно дрогнув, вытянулся и тоже принял некое подобие высокой, размытой человеческой фигуры. Видимо, это было признаком уважения к собеседнику. Принять аналогичную форму, хотя кто их местных монстров знает. Старик, стоявший сбоку от меня, Насмешливо фыркнул, и я понял, что мои мысли по-прежнему для него открытая книга. «Неприятно, однако! Переговоры!» А я даже не сомневался, что это были именно они, между тем, проходили явно не в самой мирной и дружественной обстановке, так как вокруг собеседников постоянно вспыхивали полохи совершенно незнакомых мне заклинаний, и даже до нас доходили волны творящегося сильнейшего колдовства. «Мы думали, Каспер, что сильны и практически непобедимы», — задумчиво произнес вдруг Максимилиан. «Но только теперь я понимаю, насколько смешны и наивны были такие мысли». «Я на сегодняшний день сильнейший темный маг Империи!» Но мне никогда не достичь таких высот. И это я понимаю совершенно отчетливо. Почему я раньше не чувствовал ничего? Я ведь был здесь несколько лет назад и не нашел ничего, кроме старых развалин. Что произошло? Мне позволено будет узнать. «Я один не решаю такие вопросы, близкие по крови», — ответил старик, хотя я был совершенно уверен, что он не сочтет нужным отвечать. «Но кое-что сказать могу. Когда ты приходил в прошлый раз, мы тебя даже не заметили, так как спали, и не в твоих силах было пробудить нас, полудемон. Что же тогда пробудило вас?» — И кто это вы? Вы здесь живете? Но как? — Я чувствую, что вы полны магии, но мне она абсолютно незнакома. Я даже не могу определить, к какому виду существ вы относитесь. Максимилиан напоминал сейчас любознательного школьника, который впервые столкнулся с чем-то неведомым. Вопросы так и сыпались из обычно сдержанного и отстраненного императора. «Конечно! Откуда тебе знать?» — высокомерно обронил старик, сверкнув желтыми глазами. «Теперь уже никого не учат. Истинным знаниям не осталось почти никого, кто слышит или понимает нас. Ваша магия сильна, но не против нас». И я не советовал бы тебе проверять это. Мы ведь можем сделать вид, что вас тут никогда и не было, понимаешь? Но кто вы? Иногда Максимилиан бывал упрям, как стадо буйволов. И сейчас он делал вид, что не замечает недовольства загадочного старика. Хотя бы это нам позволено будет узнать. Ты узнаешь. «Если мы сочтем тебя достойным, Старик кивнул своим, а, может, и не только своим, мыслям. И это я себя считал заносчивым мерзавцем, да и я сама доброжелательность и вежливость по сравнению с гостеприимными хозяевами. «Тебе что-то не нравится, колдун?» насмешливо спросил старик. «Может быть, ты хочешь покинуть нас?» Шила! быстрее согласиться на наши условия, если мы подкормим ее. Наверняка ты придешься ей по вкусу, в тебе много магии. Прости моего друга. Тут же среагировал Максимилиан. Нам просто непривычно, поэтому многое удивляет. Что-то непросто принять. К счастью, спор угас, толком и не начавшись, так как. На террасу вошел синеглазый, который, казалось, даже не запыхался. Он обменялся со стариком взглядами, кивнул и обратил внимание на нас. Ваше колдовство разбудило многих. И в его голосе не слышалось ни раздражения, ни злости, он был совершенно равнодушным. И мне пришлось начать переговоры раньше, чем я планировал. Вам повезло, что Шиила. Не потребовала плата, иначе <смех> я отдал бы вас ей. Кто такая Шила? Тут уже влез я, так как ни разу прежде не встречал даже упоминания о существе с таким названием. А ведь я заслуженно считался чуть ли не лучшим специалистом по всевозможным монстрам. Лучше тебе не знать, колдун. Он холодно улыбнулся. Поверь мне на слово. Шиила — не самое приятное существо, хотя магов очень уважает. Правда, исключительно в гастрономическом плане. А еще тут он замер на месте, бросил взгляд на старика, прислушался к чему-то и повернулся к нам. Одно лишнее слово, и Шила будет обеспечена едой минимум на пару недель. Проговорив эту фразу, он повернулся, к тихонько скрипнувшей двери. На пороге стояла Кристина, слегка розовая после сна, одетая по-прежнему в свои странные брюки и почти неприличную рубашку. Нет, вид на выгодно подчеркнутые аппетитные формы безусловно радовал глаз, но почему-то мне казалось, что мысли, возникающие при этом, придутся нашим хозяевам не по вкусу. «Доброе утро, Домиан Осфальт. Негромко поздоровалась она с нами своим приятным грудным голосом и тепло улыбнулась старику и синеглазму. «Я вижу у нас гости. Каспер, ты вернулся? Зачем?» «Лис, доброе утро!» Я вздрогнул и ошарашенно посмотрел на императора. Голос старика был полон тепла, нежности и любви. Так говорят только с тем, кто тебе бесконечно дорог. Но император молчал и, казалось, не замечал ничего вокруг. Он с все возрастающим изумлением смотрел на Кристину. «Мама!» — дрогнувшим и каким-то севшим голосом проговорил он. «Это вы кому?» «Мне?» Кристина с изумлением посмотрела на застывшего памятником самому себе Максимилиана и осторожно отодвинулась за спину Синеглазова, который тут же плавно слегка сместился в сторону, полностью заслоняя ее от нас. «Вы меня с кем-то перепутали». «Кто ты?» — потрясенно прошептал император, не отрывая горящего взгляда, от женщины, почему ты так похожа на нее. — На кого? — уточнила Кристина, выглядывая из-за спины своего защитника. — Домиан. Кто этот человек? И почему вернулся Каспер? — На мою мать и императрицу Элизабет. Максимлиан был напряжен, как на тянутая струна, и я всерьез начал опасаться, что он не выдержит. Поэтому сделал два шага и, нарушая все мыслимые и немыслимые правила этикета, успокаивающе положил руку ему на плечо. «Если император сорвется, не уцелеем мы оба, а это совершенно не входит в мои планы». «Ни малейшего представления!» Тут же открестилась от родства с императорской семьей Кристина. У меня в предках даже дворян не было, не то что императриц. Да еще из другого мира. Вы меня с кем-то перепутали. Домиан, ну что ты молчишь? Что вообще происходит? Этот человек, наконец-то соизволил ответить синеглазой, откликающийся, как выяснилось, на имя Домиан. Нынешний правитель темной империи Максимилиан III и в нем течет почти та же кровь, что и в тебе. Только поэтому он стоит здесь, а не лежит на дне или в гнезде шилы. Но поправить никогда не поздно. Он тебе не нравится, лис?» В синих глазах мелькнула, и тут же погасла острая ледяная искра абсолютной, ничем не замутнённой жажды крови, и у меня по спине прокатилась капелька пота. Ведь стоит Кристине сказать, что мы ей не нравимся, как я за нашу жизнь не дам и ломаной миндяшке. Нас тут же вышвырнут с ворота на радость обитателям франгая если, конечно, не сожрут сами. — Да нет! — Кристина пожала плечами, и я мысленно перевел дыхание, вызвав презрительную усмешку старика, которого, как я теперь понимал, звали Освальдом. — Но почему я не ощущаю никакого родства с ним? Например, Освальда я помню. Дом... Он вообще как родной почему-то... Тут на лицах Домиана и Освальда расцвели такие счастливые улыбки, что даже меня зацепило волной любви и счастья, которой они окутали Кристину. «Вот чтобы я как-то была связана с правящей семьей? Нет, вообще не помню ничего. Да и детей у меня нет. Ни не в том мире, не уж тем более в этом. Ведь так?» Ты наша Лиз, наша Элизабет. Домиан с нежностью посмотрел на Кристину и осторожно поправил выбившуюся из небрежно заплетенной косы светлую прятку. Но ты не его мать, великая императрица Элизабет бывала здесь и оставила нам тебя, Лиз, тебя, свою дочь. Тоже Элизабет. Не поняла. Кристина смотрела на нас широко, распахнутыми, огромными, ярко-голубыми глазами. «Я не могу быть дочерью никакой императрицы. Я прекрасно помню свое детство, своих родителей. У меня дома полно детских фотографий. И садика, и школы. Разумеется». Домиан говорил с Кристиной, как с маленьким ребенком, которым она, возможно, для него и являлась. «Если бы в тебе жили воспоминания этого мира, ты сошла бы с ума!» «Я и так, кажется, с него сошла», — проворчала Кристина, глядя на нас с подозрением и опаской. «Кто-нибудь объяснит мне внятно, что происходит?» Мужчины переглянулись, словно советуясь и слово, взял старик. Он взглянул на нас и небрежно кивнул на кресло, давая понять, что мы можем сесть. Для Кристины Домиан лично отодвинул уютное плетеное кресло и помог в него опуститься. «Лис!» — неторпливо начал старик. «Ты действительно дочь великой императрицы Элизабет и сестра нынешнего правителя темной империи. Вот его...» Он кивнул на застывшего Максимилиана, видимо, абсолютно дезориентированного внезапным появлением сестры, о существовании которой он никогда даже не подозревал. «Императрица оставила тебя нам, потому что тебе угрожала опасность. Только мы могли защитить тебя, принцесса». «Какая опасность могла угрожать принцессе, из правящего дома?» В голосе Максимилиана прозвучало искреннее удивление. «Кто посмел бы угрожать великой императрице?» «Тогда она еще не была великой», — «с какой-то светлой грустью произнес Домиан». «Она была просто дочерью императора, девушкой, посмевшей полюбить человека из другого мира. Я не знаю, где и как она встретила его, но однажды...» «Будущая императрица появилась на нашем пороге и оставила нам маленькую девочку, совсем крошку. Она доверила нам самое ценное, что у нее было, свою дочь, и поручила беречь, опекать, воспитывать по мере сил, учить. Это были такие счастливые годы! А потом? Что было потом?» Максимилиан, не отрываясь, смотрел на Домиана, словно пытаясь услышать что-то скрытое под потоком слов. «Мы сделали все, чтобы наша лис была счастлива». Домиан опустился на пол возле ног Кристины и теперь смотрел на нее снизу вверх. «Мы любили и баловали ее, а она... Она любила нас, свой дом. Мы стали для нее семьей. Освальд. Майкл и я. А потом... А потом появился он. Тот, о ком запрещено говорить здесь. И он забрал нашу Лиз. Мне показалось, что на террасе, только что залитой ярким утренним солнцем, резко потемнело и похолодало. Кристина провела ладонью по темным волосам Домиана, и мрак тут же рассеялся. Тени спрятались в углы, а возникший привкус опасности словно растворился в воздухе. «А императрица приходила еще. Я задал вопрос, даже не вдумываясь, лишь бы разрушить вязкую тягостную тишину. «Нет! Через несколько лет на свет появился он». Домиан кивнул в сторону Максимилиана. И Императрица Элизабет сосредоточилась на воспитании наследника. Я не знаю, волновалась ли она о дочери. Но посылки с вещами, книгами и продуктами нам доставляли регулярно. К тому же именно императрица населила Франгай хищными существами, чтобы сделать путь сюда почти невозможным. Сколько вам лет? — вдруг спросила Кристина у подозрительно молчаливого императора. «Четыреста двадцать!» — ответил Максимилиан, словно очнувшись. «И прошу, говори мне ты. Мы же...» «Сколько-сколько?» На лице Кристины было написано такое глубокое изумление, что мы растерялись. «Столько не живут!» «Почему?» Теперь пришло время Максимилиану удивляться. Это, по сути дела, даже еще не зрелость. Я маг, а маги живут и по тысячи лет, и больше, а у меня еще и отец-демон. Так что мой срок жизни практически не ограничен ничем, кроме насильственной смерти. То есть вы... Ты будешь жить, пока не убьют, так? Примерно так. — усмехнулся Максимилиан. — А тебе сколько? — Я понимаю, что женщинам не задают подобных вопросов, но, тем не менее... — 37 семь. — Растерянно пожала плечами Кристина. — Так что вряд ли я могу претендовать на звание твоей сестры, тем более старшей. — В мире, где ты жила, Лис, время могло течь с другой скоростью, и один год там мог равняться десятком лет здесь и наоборот. Спокойно пояснил Домиан и, переглянувшись с сосвальдом, добавил. — Ты абсолютно точно наша, лис. Мы не можем ошибаться. И для нас-то и стала старше лет на 15, не больше. — Почему я ушла? Кристина не убирала руки с волос Домиана, и он чуть ли не мурлыкал, как большой хищный кот. И как она не боится, ведь понятно же, что он — страшное, безжалостное существо. Не успел я подумать, как Домиан бросил на меня взгляд, в котором смешались превосходство и равнодушие. И я снова вспомнил, что мои мысли, а может быть и мысли Максимилиана, не являются для него тайной от слова совсем. «Мы поговорим об этом в другой раз, хорошо?» Домиан поднялся с пола, мимолетно коснувшись поцелуем руки Кристины. «Ну вот не получается у меня называть ее, Лиз, как ни стараюсь». «Если ты моя сестра, то я хотел бы забрать тебя с собой», — отпер наконец-то Максимилиан. «Твое место рядом со мной». «Нет», — короткий ответ Домиана Произнесённый таким тоном, что спорить просто не возникало желания, прозвучал очень внушительно. «Лис останется здесь. Это не обсуждается». «Почему?» — Максимлен в упор смотрел на Синеглазова. «Почему я не могу забрать сестру с собой? Мы должны лучше узнать друг друга, понять. Нам столько нужно друг другу рассказать». Если бы я не знал императора так хорошо, как я его знаю, я бы, наверное, поверил в то, что его действительно беспокоит судьба внезапно обретенной сестры. Но Максимилиану всегда было глубоко наплевать на всех, кроме себя. Я не видел причин, из-за которых он вдруг изменил бы своим жизненным принципам. Ему не нужна сестра. Скорее, он предпочел бы от нее избавиться, так как лишние родственники — это всегда потенциальные претенденты на трон. Но ему необходимо пришедшее из-за грани с ее пока неизученными возможностями и тайнами, а чтобы изучить ее и, будем откровенными, обезопасить себя, нужно постараться иметь ее поблизости. Например, подвалы императорского замка — очень неплохой вариант — Уютные покои подальше ото всех.